Во дворе залился шарик. Бабушка перестала подчиняться, прислушалась. В дверь постучали. А так как в деревнях нет привычки стучать и спрашивать, можно ли войти, то бабушка сполошилась, побежала в куть. Какое там лишак ломится? А милости просим, милости просим! Совсем другим церковным голоском запела бабушка. Я понял, к нам нагрянул важный гость. Поскорее спрятался на печку и с высоты увидел школьного учителя, который обметал веником катанки и прицеливался, куда бы повесить шапку. Бабушка приняла шапку, пальто, бегом умчала одежду гость в горницу, потому как считала, что в куте учителевой одежде висить неприлично, пригласила учителя проходить. Я притаился на печи, учитель прошел в середнюю, еще раз поздоровался И справился обо мне. «Поправляется, поправляется», — ответила за меня бабушка и, конечно же, не удержалась, чтобы не подеть меня. «На еду уж здоров, вот на работу хил покуда». Учитель улыбнулся, поискал меня глазами. Бабушка потребовала, чтобы я слезал с печки. Боязливый нефти я спустил с печи, присел на припечек. Учитель сидел возле окошка на стуле, принесенным бабушкой, из горницы и приветливо смотрел на меня. Лицо учителя хоть и малоприметное, я не забыл до сих пор. Было оно бледновато по сравнению с деревенскими, калеными ветром, грубо-тесными лицами. Прическа под политику, волосы зачесаны назад. А так ничего больше особенного не было, разве что немного печальные и оттого необыкновенно добрые глаза да уж торчали, как у Саньки Ливонтьевского. Был ему лет двадцать пять, но он мне казался пожилым и очень солидным человеком. «Я принес тебе фотографию», — сказал учитель и поискал глазами портфель. Бабушка сплеснула руками, метнулась в куть, портфель остался там. И вот она, фотография на столе. Я смотрю, бабушка смотрит, учитель смотрит. «Ребята девчонок на фотографии, что семечек на подсолнухе».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 Ребята что нибудь сморозили смешное. Им что, у них ноги не болят. Санька из-за меня на фотографию не попал. И чего приперся, то измывается надо мной. Вред мне наносит, а тут вас сочувствовал. Вот и не видно его на фотографии. И меня не видно. Еще еще пробегаю с лица на лицо. Нет, не видно. Да и откуда я там возьмусь? Коль на печке лежал.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 и занимала учителя разговорами. «Как парнишечка? Гристо не унялся?» «Спасибо, Екатерина Петровна. Сыну лучше. Последние ночи спокойней». «И слава богу, и слава богу! Они, ребятишки, пока вырастут, ой, сколько натерпишься с ними. Вот у меня их сколько супчиков-то было! И ничего, выросли! И ваш вырастет!» Самовар запел в куте протяжную тонкую песню. Разговор шел о том, о сём. Бабушка про мои успехи в школе не спрашивала. Учитель про них тоже не говорил, поинтересовался насчет деда. сам от, сам уехал в город с дровами. Продаст, деньжонками разживемся. Какие наши достатки? Огородом, коровенкой да дровами живем». «Знаете, Екатерина Петровна, какой случай вышел?» «Какой же?» «Вчера утром обнаружил у своего порога воздров, сухих, шварковых, и не могу дознаться, Кто их свалил? А чего дознаваться-то? Ничего не дознавайся. Топите и все дела. Да как-то неудобно. Чего неудобного? Дров-то нету? Нету. Ждать, когда преподобный метрох распорядится. А и привезут ли советские сырье сырьем? Тоже радости мало. Бабушка, конечно, знает, кто свалил учителю дрова. И всему силу это известно. Один учитель не знает и никогда не узнает.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 Лиходей из лиходеев, когда пьяный всю посуду прибьет. В фонарь привесить, ребятишек поразгонить. А как побеседовал с ним учитель, исправился дядя Левонтий. Неизвестно, о чем говорил с ним учитель, только дядя Левонтий каждому встречному и поперечному радостно толковал. Начисто что рукой дурь снял, и вежливо все вежливо. Вы, — говорит, — вы, да ежели со мной по-людски, да я что, дурак, что ли?»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 Якову Максимовичем, и начинал я учиться в родном доме прадеда и деда Павла. Родился я, правда, не в доме, а в бане. Для этого тайного дела места в нем не нашлось, но из бани-то меня принесли в узелке сюда, в этот дом. Как и что в нем было, не помню. Помню лишь отголоски той жизни, дым, шум, многолюдие и руки-руки, поднимающие и подбрасывающие меня к потолку, ружье на стене, как будто к ковру прибитое. Оно внушало мне почтительный страх. Белая тряпка на лице деда Павла, осколок малахитового камня, сверкающего на изломе, будто весенняя льдина. Возле зеркала фарфоровая пудреница, баритва в коробочке, папин флакон с одеколоном, мамин гребенок. Санки, помню, подаренные старшим братом бабушке Марии, которая была одних лет с моей мамой, хотя и приходилось ей свекровью. Замечательная! круто выгнутые санки с отводинами, полное подобие настоящих конских саней. На тех санках мне не разрешалось кататься из-за малости лет с горы, но мне хотелось кататься. И кто-нибудь из взрослых, чаще всего прадед или кто свободней садили меня в санки и волочили по полусенок или по двору. Папа мой отселился в зимовье, крытые занозистой неровной дранью, отчего крыш при больших дождях протекала. Знаю по рассказам бабушки и, кажется, помню, как радовалась мама отделению от семи свекра и обретению хозяйственной самостоятельности. Пусть и в тесном, но в своем углу. Она всю зимовье прибрала, перемыла, бесчетно белила и подбеливала печку. Пап грозился сделать в зимовье перегородку и вместо козырька навеса сотворить настоящие сенки, но так и не исполнил своего намерения.